100 грамм меда и столько же сливочного масла смешать и добавить пакетик ванилина. Принимать по одной чайной ложке три раза в день. Сильный кашель у взрослых. 4 грецких ореха, одну столовую ложку цветков бузины и одну столовую ложку пчелиного меда сварить в полулитре воды. Принимать по одной столовой ложке три раза в день. Сварить листья мать и мачехи и пить как чай. Калит. Два раза в день пить сыворотку от брынзы или творога и избегать жирной пищи. Конъюнктивит. Свежие листья алтея растереть и три вечера подряд делать примочки навеки. Кровотечение у женщин обильное хроническое. Взбить 6 яичных белков, добавить пол чайной ложки лимонной кислоты, тщательно перемешать и выпить полученную смесь. При любых кровотечениях рекомендуется утром и вечером пить отвар из плодов дрока. Лишний вес. Пить трижды в день по одной кофейной чашке кофе из сжженной дубовой коры. Вы добьетесь быстрого эффекта, если будете обливаться отваром травы дурмана. В ведро или большую кастрюлю налить воду и как только она закипит, положить 100 грамм сушеного дурмана отвар остудить, процедить и обливаться им три дня подряд после ванны. В дополнение к этому вечером нужно выпить чашку настоя мелисы. Люмбага. При внезапной боли в спине возьмите махровое полотенце, намочите его в ледяной воде, отожмите и положите на больное место. Накройте сверху целлофаном и наденьте плотную хлопчатобумажную пижаму. На утро боль пройдет мастит. Помогут компрессы из отвара полыни и мати-мачехи. Приложите лепешку из пчелиного воска на кожу поверх маститного образования, зафиксируйте пластырем. Так делайте три вечера подряд, на ночь. Замесите мягкое тесто из ржаной муки, растопленного масла и свежего молока. Лепешку приложите на ночь к больному месту. Повторяйте это несколько вечеров до исчезновения болезни. Миома матки. По одной кофейной чашке отвара конопляного семени пить три раза в день. Курс лечения 15 дней. Нагноение пальца у ногтя. Возьмите стручок жгучего перца, срежьте верхушку и выньте немного семян. В образовавшуюся полость влейте крепкую водку. Наденьте стручок на палец Зафиксируйте бинтом и оставьте на ночь. Недержание мочи у маленьких детей. Одну столовую ложку тертого домашнего мыла, два яичных белка, одну чайную ложку растертой смолы балканской сосны, одну чайную ложку толченого корня валерианы и 20 мл ракии. Смешать. Нанести смесь на белую шерстяную ткань и делать компрессы. Одну ночь на поясницу, вторую ночь на низ живота. И детям, и взрослым сварить молодые побеги можжевельника казацкого из расчета один побег на два стакана воды, пить утром и вечером по одному стакану. Одышка. По 200 граммов меда, оливкового масла и виноградные раки смешать и пить по рюмке три раза в день опухоли на теле. Смешать вощину, растертую полынь и ракию, прикладывать в виде компрессов на больное место. Подагра в начальной стадии. Тесто из кукурузной муки и чистого винного уксуса использовать для припарок. Смешать красную глину с винным уксусом, нанести на ткань и прикладывать к больному месту. Порезы. Быстрому заживлению способствует смазывание оливковым маслом, в котором в течение 20 дней настаивались цветки зверобоя. Этим средством можно лечить и кровоточащую язву желудка. Принимать утром натощак по одной столовой ложке. Простатит. Сжечь липу и растереть угли в порошок. Заваривать как чай и пить по одной чашке 7 дней подряд. Псориаз. Снять чешую и вынуть желчный пузырь из любой морской рыбы весом не менее 3 кг. Варить их в 1 литре белого вина в течение получаса. Затем процедить и перемешать с 200 мл оливкового масла. На чистые пораженные места накладывать эту мазь. Лечиться таким образом до окончания смеси. Для мытья лучше всего использовать яичное мыло. Ревматизм. На глубине 60 сантиметров раскопайте корень грецкого ореха в период цветения. Отрежьте от корневища первый корешок, напоминающий провод толщиной с палец, длиной около 20 сантиметров. Положите корешок в бутылку с одним литром оливкового масла, затем закопайте в землю на глубину 60 сантиметров в том месте, где был отрезан корешок. Через 40 дней бутылку выкопать и хранить в темном месте. Смазывайте маслом все тело до тех пор, пока масло не закончится.